Школу пешковно идти нам в встанье не разрешили, довезли под конвоем, чисто на всякий случай. В телеке с утра прокрутили кадры с участием Андропова, позавчерашние, чтобы население раньше времени не волновать. А главное, вне слова, но в вечернее время смотреть нужно обязательно, расскажут подробности. Жесть, конечно, завертелось все, и не факт, что дальше будет спокойнее. Впрочем, может и будет. Врагов-то теперь в центре практически не осталось. А девятку перетряхнули, выявив пяток ненадежных. Даже здесь бардак, сука. Один из этих ненадежных бомбу и положил. Пятнадцать лет беспорочной службы, и вот такой коленкор выкинул. И ведь не ЦРУ, и не МИ-6, и даже не Массад. А свои же, мать его, старшие товарищи подбили. А еще с утра позвонила Фурцева, выразить сочувствие и попросить не падать духом. Это точно не ко мне. Пусть хоть все вокруг пылает, а земля под ногами обваливается в бездонную пропасть, но продолжать попаданствовать я буду в любых условиях. Портфели, аккуратная, лишенная сучьев, березовая чурочка. Это для урока трудов. Наконец-то нас допустили до деревообрабатывающего станка. А потом нас покормят девочки результатами своих трудов. Но сначала предметы скучные, с привычным получением пятерок. Трудовик у нас классный, 50-летний худой электрик с классическими золотыми руками. Юморит, не стесняется бить по рукам тех, кто лезет куда не надо, и снисходительно относится к кривизне некоторых наших поделок. Не пьющий, что своего рода в среде треведуков феномен. Объяснив нам технику безопасности, допустил до станков, и я пропустил вперед своего соседа по партии Василия. Каштаново-волосого, полноватого, высокого, выше меня на полголовы, пацана. Именно его мы будем доращивать до члена политбюро. Но сам он, понятное дело, об этом не догадывается, собираясь поступать в МГИМО. Его отец работает в посольстве аж в Англии. Золотая молодежь, в общем, но мажорностью и не пахнет. Это, кстати, общее место для всех здешних ребят. Умеют держать из-за вами образцово показательно едят ублюдочный ментай и впахивают как надо на сборе металлолома и субботниках. Ну, советская молодёжь. А вот следующее поколение, если бы не попаданец, был бы уже менее скромным, презрительно относящимся к быдлу. Недопустим если кто-то вытачит половой орган сразу же вылетит из школы с ухмылкой предупредил опытный егор иванович много вас таких умных поржали и пообещали пошлятиной не вырезать хотя если честно немножко хотелось смешно же освободив станок вася показал мне заготовку толкушки я оценил большим пальцем и он отправился допиливать подарок маме ну а я буду делать скалку чтобы с эхидной лыбой вручить родительнице, косясь на папу Толю. В этом качестве не пригодится, но будет забавно. Станок делает дррр, стамеска делает шррр, чурочка приобретает нужную форму. Нравится деревообработка. Закончив, обработал скалку наждачкой до идеально гладкого состояния. Получил заслуженную пять такую почти все получили, и мы отправились объедать наших всегда гордых тем, с каким аппетитом мы уплетаем приготовленные их заботливыми ручками девочек.